Какие только не случались были. Сравнится ли сказка с правдою иной? тригорская Михайловская Были всего лишь селами, разбитыми войной. И в тех аллеях, что для сердца святы, Там, где поэт бродить часами мог, Фельдфебель из Баварии Впечатал следы своих подкованных сапог.